Так соблазнительно найти хоть в чём-нибудь замену счастью. Мы постоянно занимаемся поисками подобного рода. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Евгений Онегин с жером восклицает: Я думал, в вольности покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. замены нет счастья не подмен однако позже пушкин вновь размышляет о том же на свете и счастья нет но есть покой и воля слово замена исчезло замены нет но нет и счастья так или иначе но представление о счастливой жизни находится где-то возле слов покой и воля Вольность и покой. Покой – мирная, ничем не тревожимая жизнь. Воля – свобода, независимость, самостоятельность, жизнь по совести. Покой и воля – любовь и совесть. Замечательно, что и в языке содержится точно тот же образ счастья, что и у Пушкина, и притом художественный. Мы говорим «счастье». Безоблачное счастье. Ничто не угрожает, не тревожит. Мир, покой, ни облачка на небе. Мы говорим безмятежное счастье. Ничто не смущает душу. Чистая совесть, нет внутренних раздоров, мятежа. Мир вокруг человека, мир в душе человека. Безоблачность и безмятежность. Напомню, что это не автор книги так думает. Это вы так говорите, читатель. Мы все так думаем. Это в языке закреплено. Тут спорить нечего. И в знаменитой строчке Блока: "Покой нам только снится". Снится всё же покой, а не что-нибудь другое. Нравится нам это или не нравится, совпадает ли это с принятым мнением или нет, но общее представление о счастье Покой вокруг человека и покой в душе человека возможны лишь там, где есть справедливость. То, что мы в первую очередь должны дать нашим детям миролюбие и честность, то и составит основание их счастья на всю жизнь. Короткое счастье как забытьё, но жизнь в забытьи не проведёшь. Мир тревожен и беспокоен. Как застраховаться от забот и тревог, от злых забот и лени вялой? И еще вопрос. Безоблачность и безмятежность – необходимые условия счастья. Но, как мы видели, не само счастье. В чем же оно? Где? Вот пушкинские строчки в более полном виде. «Чужой для всех». ничем не связан, и я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся. Как наказан. Очевидно, счастье в чём-то противоположном тому, что думала Негин, ошибаюсь. Счастье среди людей, в любимом человеке. Другого нет, в других местах оно не водится. чужой и для всех ничем не связан, не может быть счастливым. Но есть лишь один способ прожить среди людей без страха, без мятежа в душе. О нём говорится в Борисе Годунове. Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Единно разве совесть жизнь по совести, приближение к правде. А у правды есть свойство волновать, возвышать, доставлять счастье. Вспомните любой случай, когда вам приходилось встретиться с острой открытой правдой. Правда счастья образующий элемент. Всё, в чём содержится правда, близко к счастью. Ведь любовь доставляет нам счастье, лешь тогда, когда она совершенно искренне. Малейшее сомнение, и мы чувствуем себя скорее несчастными, чем счастливыми. Счастье ощущение высшего, ощущение предела возможного, переполненность. Но и у правды тоже свойство. Мы говорим не поддельная радость, не поддельное счастье, не поддельная правда. Обман мучит нас, чужой или свой. Правда даёт покой душе, безмятежность. Когда человек делает всё возможное для правды, то есть исполняет свой долг перед ней, он и чувствует себя счастливым. Долг человека не в простом исполнении должного, а в напряжении всех сил для должного. Долг человека выкладывается От того природа и награждает нас счастьем за исполнение долга. Она премирует за старание, за то, что не жалели себя, действовали на пределе возможного. Самый дренный человек испытывает счастье, когда он выложится в работе. В зависимости от того, как мы выкладывались, как исполнили долг, мы испытываем удовлетворение, удовольствие или счастье. Счастье на перекрёстке стремлений и судьбы. Но где эта точка, если говорить о целой жизни? Там, где встречаются правда и долг. На пределе своих возможностей, честно, у пределов правды, честности высекается счастье целой жизни. А другого нет. Нет на свете блаженства прочного, ни знатный род, ни красота, ни сила, ни богатство, ничто беды не может миновать. Когда человек исполняет свой долг перед правдой, он чувствует себя свободным, его ничего не страшит. В тревожном и мятежном мире он всё-таки можно сказать в покое. как покойный относительно друг друга два сверхзвуковых самолёта летящих в одном направлении он следует старому девизу честных людей делай что должно и пусть будет что будет не жди награды приготовься к наказанию но делай что должно не хитри с жизнью и в языке есть я счастлив что исполнил свой долг Исполнение долга всегда приносит человеку удовлетворение, а исполнение высокого, трудного долга счастье. Счастье прочно лишь на основе долга и правды. Это давно известно. Достоевский внёс в записную книжку, что там, где нет сознания правды и долга, там нет и представления о счастье. Так неожиданно соединяются эти слова: долг, правда, счастье. Суровый поворот дел. Мы привыкли представлять себе счастье как неожиданную радость в виде мальчишки, прыгающего в дверях: "Мама пришла". Но лишь на правде чувство и в сознании долга друг перед другом держится семейное счастье. От правды зависит счастье в творчестве. От правды и старания счастье от работы. Нет счастья в исполнении долга перед неправдой. Нет счастья в сознании правды, но без исполнения долга перед ней. Исполнение долга перед правдой и жизнь. В этом и есть смысл жизни. Для этого мы и призваны в жизнь. Ты понял жизни цель? Счастливый человек для жизни ты живёшь. Человек для человека, жизнь для жизни. В конечном счёте всё сводится к тому, чтобы найти свою цель жизни и честно служить ей, исполняя свой долг. Молодая учительница сказала мне: "Я счастливый человек. Я делаю своё дело. Почти все проблемы снимаются у человека, нашедшего дело своей жизни, своё дело. К беде нашей долг и правда, подобно совести и миролюбию, могут расходиться. Тогда человек не чувствует себя хозяином своего дела, или оно пустое, ненужное, или делается не лучшим образом. Когда кругом царит распущенность, неразбериха, обман, в деле нет правды, человек не может быть счастливым. Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Но коль скоро долг составное счастье, если нам предстоит научить детей делать что должно, чтобы они достигли счастья жизни, то будем поосторожнее с этим словом долг. Как бы нам не спугнуть синюю птицу счастья. Мы хотим вырастить человека долга, значит нам нельзя пользоваться словами долг, должен для попрёка и принуждения. Говорить ребёнку: "Ты должен, ты обязан, это твой долг". Мало ли, что тебе не хочется. В жизни многое не хочется. А надо делать. Мне, может быть, тоже не хочется на работу ходить. Это всё равно, что охаживать его ремнём и приговаривать: "Будь счастлив. Сколько раз тебе повторять, чтобы ты был счастлив?" Когда мы сердито внушаем ребёнку: "Ты должен, ты обязан", он отталкивается от этих слов и быть может на всю жизнь. Заботьтесь о будущем счастье ребёнка. Мы требуем от него исполнения долга, а на самом деле отнимаем у него возможность счастливой жизни, отлучаем от счастья. Это старый традиционный вопрос этики о долге, морали и радости. Философы думали, например, что морально лишь исполнение долга, а долг то, что мы делаем против желания. С этой точки зрения мораль состоит в самопринуждении. И многие люди думают, что долг это то, чего не хочется делать. Да нет же, нет. Как огня следует бояться такого взгляда. Это самое страшное, что только может произойти с нашими детьми, если в их сознании долг разойдётся с радостью и счастьем. Если им будет казаться, что работа, долг это одно, а радость жизни это другое, вырастут люди раздвоенные, несчастные и главное, неспособные понять, от чего же они несчастны. Все несчастья в жизни все от того, что человек дурно воспитан и считает долг обузой. Он обычно оправдывается тем, что не нашёл своё место, Вот нашёл бы и был бы счастлив. А делать с удовольствием всякую работу, принимать всякий долг перед правдой, он не научен. Воспитанного человека даже смерть близкого не убивает. Он принимает её как неизбежное. Невоспитанный несчастен от малейшего неудобства. Но если мы не станем применять слово «долг» по пустякам, «убери постель, это твой долг». Если мы будем помогать детям выполнить свой долг так, чтобы он никогда не был им обузой, то постепенно чувство долга само вызреет в душах детей. В хорошей семье никто не напоминает друг другу о долге. Никто не следит за тем, как исполняет свой долг другой. Но каждый радостно несёт свои обязанности, постепенно завлекая детей радостью всякой работы. Можно сказать, что такие люди вовсе не знают долго, а можно сказать, что они только подолгу и живут. В таких семьях и вырастают дети, о которых потом через годы будут говорить: добрые люди долго Соединим в сознании ребёнка долг и радость, и больше ничего для воспитания не нужно. Как же так, спросят? Вы же говорили, что надо желать счастья ребёнку, а больше ничего не нужно. Да ведь это всё одно и то же. Тысячи слов в книжке, но все они про одно и то же таинственное и невыразимое. Его нельзя объяснить и передать, иначе, как растратив великое множество обыкновенных и высоких слов. Что же однако сказала о счастье женщина в автобусе? Позже выяснилось, что она научный сотрудник, специалист в области химии белков. После долгого обдумывания предложенного ей вопроса, Она сказала: Я не могу дать определение счастью. Вот учёный. Учёный не тот, кто всё знает, а тот, кто точно знает, чего он не знает. Но добавила моя спутница: Может быть так? У человека есть духовные стремления. Когда они удовлетворяются, он чувствует себя счастливым похоже на правду вот учёный а ещё важнее что моя соседка наверняка знала счастье я потом видел её сына он поджидал маму это счастливый мальчик вглядываясь в незнакомых детей я не думаю о них хороший плохой А прежде всего стараюсь понять, счастливый, несчастный, несчастненький. Как бы там ни было, пусть выпадет нашим детям лучшая доля. Пусть никогда не угаснет в них стремление к счастью. Пусть они чувствуют себя счастливыми, живя в сознании правды и долга перед ней. По известным словам Толстого, все счастливые семьи счастливы одинаково. Почему? Да потому что люди до ужаса изобретательны на неправду, а правда одна, а долг у людей один – любовью своей и совестью поддерживать правду на земле.